Глава десять. Марина захлопнула дверь и шагнула к выходу из квартирного блока. Надо было спешить. Она опаздывала на работу в клуб. Слишком засиделась в теплой компании на кухне, отмечая удачу Никодимыча. Времени до начала выступления группы оставалось в обрез. Может, на Пежо доехать? Быстрее получится. Но тут же отказалась от этой мысли. Пока она разворачивается возле дома, быстрее добежать пешком. Поковыряв ключом в замочной скважине, вылетела на лестничную площадку и в очередной раз испуганно вскрикнула. — Да что вы, Марина, каждый раз пугаетесь? — раздался недовольный голос охранника, которого приставил к ней Ефим. Охранника звали несерьезным для его амбальной внешности именем. — Алик. Вот кто надоел до чертиков. Это все Корсаков, чтоб ему. — Извините, Алик, не сдержалась. — улыбнулась Марина. — Привыкнуть пора, — уже мягче ответил охранник. — А вы ждите меня возле подъезда, в своей машине. Решила посочувствовать она ему. — И покурите там, и вздремнете, и свежим воздухом подышите. А то как-то на лестничной площадке пыль глотать. Она недоуменно пожала плечами. — Я человек подневольный, — ответил Алик. — Пойдемте скорее, а то уже на работу опаздываете. Они вошли в кабину лифта. «Алик, пойдемте пешком, а?» «Что так?» Недоуменно поднял брови охранник. «Погода хорошая. Воздухом подышим по дороге. Насидитесь еще сегодня в духоте. У нас в ночной звезде аншлаг ожидается». «Хорошо, пойдемте пешком». Они уже свернули по направлению к клубу. Оставалось только перейти по зебре через узкий проезд между домами. Марина внимательно посмотрела по сторонам. Дорога была пуста. Лишь чуть поотдаль прижалась к обочине заведенная пятерка с бухтящим мотором и желтой нашлепкой такси наверху. Шагнула на выскобленный дорожными службами асфальт. А дальше все произошло, словно в замедленной съемке. — Куда? — истошно гаркнул Алек. Стоять! По инерции, сделав еще шаг, Марина впала в ступор. На нее неслась, ослепляя неоновыми фарами, Только что мирно стоявшая пятерка. Зажмурилась и ощутила, как сильные руки рванули ее назад и отбросили за обочину в грязное крошево снега и льда. «Твою мать!» Проорал Алик вслед уносящейся пятерке, оставившей позади себя вихрь из снежной пыли, и послал вдогонку пару крепких матерных выражений. «Как ты?» склонился над Мариной. «Здорово я тебя приложил!» Он помог ей подняться и тщательно отряхнул пальто от налипшего снега. «Где больно?» «Идти сможешь?» В голосе охранника скользила неприкрытая тревога. «Могу», — кивнула Марина. «И нигде не больно. Куча-то рыхлая». Алик облегченно выдохнул и тут же стал серьезным. «Не просто так пятерка тут стояла. Похоже, тебя ждала. Наезд явно подготовили» и с виноватой злостью в голосе добавил. Лопухнулся я, расслабился. Марина отвернулась, стараясь унять дрожь. Только сейчас осознала, какой участи избежала. Но кому нужно меня давить? Я думаю, просто случайность. А я уверен в обратном. Без меня ни ногой, ни пешком, ни на машине. Сам за руль сяду, если что. Мрачно выговаривал он Марине. — Начальству придется докладывать. Но это до завтра подождет. Нагоняй получать никогда не поздно. Марина кивнула и осторожно взяла Алика под локоть. Спасибо тебе. А теперь идем. Алекс, наверное, уже рвет и мечет. Она едва дождалась перерыва. Перед глазами все расплывалось, будто в тумане. В висках гулко отдавались отрывистые удары сердца. Слегка подташнивало. Марина понимала, что это не болезнь, а отходняк после стресса. У нее так бывало. Уйти, сославшись на плохое самочувствие, нельзя. Сегодня в «Ночной звезде», как и ожидалось, был аншлаг. Но от джазовых композиций тоже требовалось периодически отдыхать. И тут к работе приступала Марина. Минут пятнадцать она играла что-то легкое, успокаивающее, а обычно выбирала из классики, чтобы восприятие отдохнуло она отыграла уже три отдыха для слушателей и с нетерпением ждала большого общего перерыва ее мучило какое то смутное тревожное предчувствие нет она не связывала его с предполагаемым на нее наездом наоборот была уверена что это случайность но правда ведь смешно она вообще вначале собиралась ехать на пежо а могла и согласиться на предложение алика подвести ее на своей машине кто мог предугадать что ей придет в голову пешком прогуляться наконец то объявили большой перерыв марина поймала взгляд сидящего перед сценой алика кивнула ему и побрела в кабинет алекса внутренняя тревога нарастала нужно срочно выпить чашку обжигающего кофе с сахаром а может и две срочно в ноги вступила слабость постучала в дверь и вошла алекс колдовал над банкой растворимого кофе Марина поморщилась. «Уж лучше чай. Свежий, с чебрецом ты «Ты что-то бледна, мать!» Он окинул ее пристальным взглядом. «Можно мне чаю, пожалуйста?» Выдохнула она и тяжело опустилась на стул. «Рекомендую кофе. Он хоть и растворимый, но дорогой элитной марки». «Давай!» Не стала она спорить. «Пусть будет растворимый. Зато быстро. Заваривать не надо». А вот и сливочки к нему. Стерилизованные, не боись. Довольно потряс он перед носом упаковка. Она наслаждалась второй чашкой действительно вкусного кофе, когда в кармане затрясся, словно в судороге, стоящий на вибрации сотовой. С интересом взглянула на экран. — Катя? Милованова? — Так поздно. Время к полуночи. Тревога нахлынула с новой силой. Зажгла румянцем щеки. Прошлась бисером пота по лбу и вискам, просочилась дрожью в миг ослабевшие пальцы. Что-то случилось, кое-как приняла вызов. Катя, что? Дети, Сережа! проорала она в трубку. Нет, Марин, у меня все хорошо, убито произнесла Катя. А вот у тебя. У Марины онемели губы. Она не смогла вымолвить от страха ни слова. Роберт разбился. Он в коме. Больница на Буденовской. Я решила, что ты должна знать и приехать. Ты вообще-то его жена. Катюш уже нет. Мы три дня назад официально развелись через суд. Но я приеду. Прямо сейчас.